«Ну а как тот или то занятый в ту минуту необходимыми потребностями?» а? Андрей Семенович даже рассердился. «А вы все об этом, об этих проклятых потребностях!» — вскричал он с ненавистью. «Как я злюсь и досадую, что, излагая систему, упомянул вам тогда преждевременно об этих проклятых потребностях, черт возьми!»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 Да и что, скажите, пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хотя бы в помойных ямах?